Глава пятая. Прошло 50 часов. Как и все остальные люди, я пользуюсь разными источниками информации о происходящем. Это газеты, журналы, радио, телевидение, таксисты, случайные разговоры, то тут, то там, друзья и враги. Но у меня есть два особых источника информации. Лон Коэн, доверенный помощник издателя газет, И женщина, находящаяся в близких, хотя и не в семейных отношениях, с одним высокоуважаемым гражданином, которому я однажды оказал большую услугу. Однако новости о аресте Данбора выплыла я узнал лично от инспектора Кремера из отдела по расследованию убийств, которого строго говоря, не могу назвать врагом, хотя и к числу друзей тоже причислить не могу. В течение двух дней я не только читал газеты, но и пару раз звонил Лона Куину узнать, нет ли чего-нибудь новенького об убийстве Сьюзен Брук, о чём не писали в газетах. Ничего новенького не было. Если не считать того, что Клейнет, брат Сьюзен, начистил клюв помощнику окружного прокурора, или что слухи о беременности Сьюзен Брук, которые пытались замять, не подтвердились. Она не была беременна. Ну и, конечно, в газетах напечатали кучу подробностей. Что в ее сумочке, лежавшей на столе в квартире, было более ста долларов, что на платье осталась дорогая золотая булавка, а на пальце — кольцо с большим изумрудом. Я видел это кольцо. Что незадолго до восьми вечера она купила бутылку вина в винном магазине и еще кое-что в магазине деликатесов. Что ее мать крайне подавлена и недоступна для журналистов, Что все в КЗГП подверглись допросу или ещё допрашиваются и так далее и тому подобное. В Ньюс напечатали фотографию Сьюзен Брук в Бекини на пляже в Пуэрто-Рико. Но зато в газет появилась фотография Данбора Уипла, красивого и жизнерадостного. Меня не слишком удивило, когда в четверг 18.03 к нам явился инспектор Крамер. Я ожидал его, или сержанта Перли Стеббинса, или, по крайней мере, звонка от них, уже с полудня среды, когда мне позвонила мисс Лили Роуэн рассказать, что ей нанес визит представитель закона. Они, естественно, проводили рутинную проверку последних контактов с Юзенбрук, и кто-то из КЗГП, естественно, рассказал о ланче с мисс Роуэн и о сделанном той крупном пожертвовании. И полицейские, естественно, навестили мисс Роуэн А та, естественно, рассказала посетителю обо мне, поскольку иначе это сделал бы кто-нибудь другой, например, консьерж. И так мы ждали гостей. А когда позвонили в дверь, я, увидев на крыльце грузную фигуру, красное круглое лицо и потертую фетровую шляпу, открыл дверь и раздраженно сказал, «А я смотрю, вы не очень-то торопились. Мы ждем вас уже несколько дней». Инспектор заговорил со мной прямо в прихожей. Иногда он этого не делает и прямиком топает в кабинет. Однако на сей раз он со мной заговорил. И даже поблагодарил, когда я взял у него пальто и шляпу. А это свидетельствовало о том, что он пришел не требовать, а просить. Войдя в кабинет, Кремер, естественно, не подал руки в Улф, узная, что тот терпеть не может рукопожатий. Но прежде чем опустить свой зад в красное кожное кресло, Руррматал вежливое приветствие и даже попытался завести светский разговор, спросив, как поживают орхидеи. Вув удивлённо поднял брови. "Вполне сносно, спасибо. Милтония Розели в горшке дала 14 цветоносов". "Ну надо же". Крэмер сел поджав ноги. "Вы заняты? Я вас случайно Ничего не отрываю. Нет, сэр. Никакого дела и никакого клиента. Да. Абсолютно никакого. А я о грешном деле подумал, что вы занимаетесь делом Данбру ипла. Что он нанял вас во вторник, когда приходил сюда с отцом. Нет. По-моему, его положение не настолько угрожающее, что ему требуются мои услуги. «Не лишено вероятности», — кивнул Крэмер. «Так же не лишено вероятности, что вы пришли к выводу, что он и есть убийца, и откланились». «Я сказал, откланились, потому что у вас был клиент, его отец?» «Да неужели? Безусловно. Нам известно все, даже о поездке Гудвина в Рассин. Но так как вы вышли из игры, буду с вами откровенен». Он сейчас в офисе окружного прокурора, а когда выйдет оттуда, его сразу отправят за решетку. Официальное обвинение будет предъявлено утром. Я? Обвинение в убийстве? Да. Должен честно признаться, если бы вы сказали мне, что взяли за это дело, я мог рассчитывать получить ответы на множество вопросов, а Гудвина наверняка вызвали бы в офис окружного прокурора. Теперь возможно ему не придётся туда ехать. Креймер повернулся ко мне. Скажи, ты узнал что-нибудь об отношениях Данбару Уипла со Сьюзен Брук, когда наводил о ней справки? Я покосился на Вулфа. Он покачал головой и посмотрел на Креймера. С вашего позволения, решение арестовать Данбара Уиппл по обвинению в убийстве без права освобождения под залог. Уже точно принято? Да. Вот потому-то я и здесь. У него есть адвокат? Да, адвокат сейчас в офисе окружного прокурора. Как фамилия этого адвоката? А почему вас это интересует? Вы хотите, чтобы я узнал это из утренних газет? интересовался Ув. Креймер поднял руки, показывая, что сдаётся. Парольд Р. Остер, афроамериканец, юрист-консульт комитета по защите гражданских прав. Ув перевёл взгляд на меня. Арчи, соедини меня с мистером Паркером. Я снял трубку. Мне не было нужды заглядывать в телефонный справочник, чтобы найти домашний или рабочий номер телефона Натаниэл Паркер, член коллегии адвокатов. Зная, что он частенько засиживается на работе, я набрал номер офиса. И не ошибся. Ульф взял трубку. Я остался на линии. Мистер Паркер, мне нужна кое-какая конфиденциальная информация. Ваше имя не будет упомянуто. Вы знаете юриста по имени Харрольд Р. Остер. Я наслышан о нём. Мы встречались. Он работает в комитете по защите гражданских прав. Ведёт дела по нарушению гражданских прав. Понятно. Насколько эффективно он сможет защищать человека, обвиненного в убийстве? О. Пауза. Дэнбер Уипл? Да. Вы что в этом тоже участвуете? Мне всего лишь нужна информация. Хм, как обычно. Ну, сугубо конфиденциально. Я бы сказал, что нет. Он безусловно не беспособности. Однако, по моему мнению, он может выбрать неверную линию защиты в деле, где чёрный убивает белую женщину. Я хочу сказать, обвиняется в убийстве белой женщины. На месте Данбер Уипл я бы выбрал человека совершенно другого склада. Конечно, я могу заблуждаться, но достаточно, мистер Паркер. Неважно, правы вы или нет. Благодарю вас. Всё останется между нами. Вув положил трубку и повернулся ко мне. Арчи, скажи. Данбер Уипл убил Сир Джон Брок. Я слишком хорошо знал Вулфа. Со стороны могло показаться, что он выпендривается перед Крэмером, демонстрируя свою эксцентричность и уникальность. Но на самом деле всё обстояло несколько иначе. Вулфа действительно интересовало моё мнение. Если бы мы с Вулфом были наедине, я поставил бы 1 к 10, что Данбар не виновен. Но в присутствии Крэмера "Биться об заклад мне не слишком хотелось." "Нет", ответил я. "Соедини меня с мистером Уиплом", кивнул Вулф. Прежде чем набирать номер, я украдкой посмотрел на Креймера. Инспектор сидел, набычившись, с поджатыми губами и не спускал с Вулфа прищуренных глаз, поскольку, зная того как облупленного, понимал, что будет дальше. Если бы Уипла не было дома, Это слегка изменило бы стиль поведения Вульфа, однако Уипл оказался на месте и сам подошёл к телефону. Мистер Уипл, это не Ревулф. Вы меня хорошо слышите? Да. Я должен перед вами извиниться. Вы были правы, а я ошибался. Я только что узнал, что вашего сына арестовали по обвинению в убийстве, и уверен, что обвинение необоснованно. Если вам нужны мои услуги для спасения вашего сына, предлагаю их на безвозмездной основе. Моя предыдущая попытка выполнить перед вами своё обязательство оказалась бессмысленной. Мне следовало сказать нет. Но теперь я говорю да. Молчание. И наконец его адвокат звонил час назад. Сообщить, что мой сын, вероятно, к 8:00 вечера уже будет дома. Его адвокат ошибается. У меня имеется более точная информация. Как вы принимаете моё предложение? Да, конечно. Мы по, по мере сил заплатим всё, что сможем. Вы ничего не будете платить. Мне необходимо восстановить самоуважение. Но тут возникает одна проблема. Согласие вашего сына и его адвоката. Они его дадут. Я уверен, что дадут. Но откуда вы узнали? Вы уверены, что да? Сейчас передо мной в том самом кресле, в котором сидели вы, сидит полицейский. Когда получите разрешение сына и его адвоката, дайте мне знать, и я начну действовать. Мне необходимо поговорить с вами и адвокатом. Как, конечно, «Я знал, знал, что это случится, но теперь, когда... Теперь, когда...» «Да, время упущено, мне так дайте мне знать!» Вулф положил трубку и повернулся к нам лицом. «Что за игру вы затеяли?» «Черт побери!» Ледяным голосом процедил Крэмер. Вулф ущипнул себя за нос. «Я...» Но я никогда не рассказывала о ситуации, которая казался много лет назад в одном местечке в Западной Виргинии. Мне хотелось уехать оттуда и вернуться домой, а также хотелось получить кое-какую услугу от кое-каких людей. Благодаря одному чернокожему парнишке обо моих желаниях исполнились. Парнишку звали Ол Уиппл. Я снова увидел его десять, 10... нет, одиннадцать дней назад. Теперь я сравняю счет. Черт из два. Вы не можете знать наверняка, что Данбор Уиппл не убивал девушку. Для этого вам должно быть известно, кто на самом деле ее убил». У меня нет ни малейшего представления, кто её убил. Я вам не верю. И вижу, понятно, что когда Гудвин собирал о ней информацию, он нарыл нечто такое, что вы собираетесь использовать для своих трёклятых фокусов. Но номер не пройдёт. Я уже говорил, что если вы возьмёте за это дело, Гудвина вызовут в офис окружного прокурора. А теперь я вам обещаю, что и вас тоже вызовут в офис окружного прокурора. Крэмер встал. Если хотите, чтобы всё было сделано правильно, то вы арестованы как важный свидетель. Пошли. Вулф, не спеша, взялся за край письменного стола и отодвинул кресло. Встал и одёрнул жилет. Мы, естественно, будем хранить молчание и уже завтра выйдем под залог. Вы можете дать мне 2 минуты. Я позвоню Паркеру. Арчи, соедини меня с ним. Я покосился на Креймера, ожидая его разрешения, поскольку находился под арестом. Креймер поднялся с кресла. Секунд 10 он просто стоял, тяжело дыша, а затем произнёс: Вы сказали Уиплу, что обвинения против его сына не имеют оснований. Хотелось бы услышать ваш ответ на моё предположение. что если, по-вашему, Данбару Иппл не убивал девушку, значит, вам известно, кто ее убил. Но ведь я вам уже ответил. Я понятия не имею, кто ее убил. Тогда почему не он? Я вовсе не обязан вам докладывать, на основании чего я делаю свои выводы. Но я даю вам слово чести. А вам наверняка хорошо известно, я не бросаюсь подобными словами, что мое заключение не имеет под собой доказательной базы. И у меня нет информации о каких-либо обстоятельствах, приведших к смерти Сьюзен Брук, которые были бы неизвестны вам. У меня предложение. Я взял на себя обязательство действовать в интересах мистера Уипла и собираюсь приступить к этому незамедлительно. В связи с чем предпочёл бы провести сегодняшний вечер и завтрашний день на свободе, а не за решёткой, независимо от того, стану я молчать или нет. Я собираюсь попросить мистера Гудвина напечатать полные отчеты о его расследовании подноготной Сьюзенбрук с дословным изложением всех разговоров и предлагаю послать вам один экземпляр текста с афидевитом. Это должно вас полностью удовлетворить. А как насчет вас? Меня можете смело вычеркивать. Вся имеющаяся у меня информация... будет содержаться в отчёте мистера Гудвина слово в части. Когда я получу этот отчёт, могу сказать точно, Арчи, сколько времени тебе потребуется. Это будет зависеть от того, чего вы вы от меня хотите. Если вы хотите всё слово в слово, то часов 40 не меньше, полных 3 дня. Я разговаривал со многими людьми о разных вещах. Но если вам нужно лишь то, что возможно относится к делу, то 10-12 часов мне хватит. Для аффидевита будет вполне достаточно. Жду отчёт завтра, заявил Креймер. К 5 вечера. Постараюсь, хотя ничего гарантировать не могу. Посмотрев на Вулфа, Креймер открыл рот, но передумав, снова закрыл его. и направился к выходу. Тогда Вулф подал голос, бросив Крэмеру вслед: "Мы ведь арестованы". "Чушь. Не останавливаюсь", буркнул Крэмер. Я услышал, как хлопнула дверь, и прошёл в прихожую проводить Крэмера, решив для себя, что не стоит осуждать инспектора за грубость. Он оказался перед фактом, что предъявил обвинение в убийстве человеку который мы взялся помогать сам Ниро Вулф. Я не стал подавать инспектору пальто и шляпу. Он в любом случае не оценил бы моей любезности. Закрыв за Крэмером входную дверь, я вернулся в кабинет. Вулф уже успел сесть. Вид у него был кислый. Я прошёл к своему письменному столу. 12 часов, как минимум, с таким же успехом я мог бы сесть за решётку. Достал бумагу и копирку, я развернул к себе пишущую машинку. Что ты делаешь? поинтересовался Вулф. Начинаю печатать чёртов отчёт. А почему ты даже не попробовал для начала меня подразнить? Устает рата времени и сил. В любом случае, разве я не сказал, что он невиновен? Сказал. Но почему? Я повернулся лицом к Вулфу. В отлично знаете почему? Так как позвонили Уиплу. Когда Данбар набросился на вас, что вы наделали, что вы наделали? Я сразу решил для себя, что он точно не убивал девушку. Если бы он её убил, то наверняка устроил бы здесь бесплатный цирк. Однако эта сцена была уж слишком хорошо разыграна. Только гений способен так убедительно сыграть. А других гениев, кроме вас, мне как-то не доводилось встречать. А еще он обвинил меня в том, что я знаю, кто убил Сьюзен Брук. И, наконец, он все-таки извинился перед вами. Мне продолжать? Нет. Это было очевидно. Скорее всего, он не мог так искусно притворяться. Ты в курсе, что отчет нужен не только мистеру Краймеру, Но и мне тоже. Конечно. Вы как всегда в своём репертуаре. Вечно поручаете мне трудоёмкую, противную и чрезвычайно сложную работу. Я вставил в пишущую машинку бумагу и копирку.